Глава седьмая. Нина вместе с коллегами сидела в черном шевроле субурбан. От жары на лбу выступил пот. Когда самолет приземлился, Бакстон сразу взял такси до оперативного штаба, решил подготовить рабочее место. А остальные члены команды собрались во внедорожник Полу Гинсбергу, спецагенту отделения ФБР в Фениксе. «Столичный регион здесь зовут Солнечной долиной», рассказывал Гинсберг, сворачивая на автомагистраль. «Меня уже два года как направили в Феникс, а я все никак не привыкну к зною. Повезло вам, что приехали весной». Затонированным стеклом синело ясное небо, ничуть не похожее на хмурые тучи родного Востока. «Чудесная погода», — восхитилась Нина. «Это потому, что у вас дома еще зима. Уж я-то знаю, сам вырос в Лонг-Айленде». Новый знакомый улыбнулся. «Зима тут сказочная, а вот лето!» Он цокнул языком. Нина уже второй раз была в Фениксе, и опять не летом. Пока что город казался теплым раем. Гинсберг повернул на северо-восток. «Понимаю, вам хочется поскорее в отель, но придется заскочить на место преступления, если хотите поговорить с главным детективом». «Неужели еще не все проверили?» — удивилась Нина. «Убийство же было три дня назад». Гинсберг заехал в переулок. Основное осмотрели, улики собрали, но попросили местную полицию никого не впускать. Агент пожал плечами. Ничего сложного, все равно там никто больше не живет. Всю семью убили, а родственники делят наследство. Имущество под ипотекой, так что банк тоже вмешивается в расследование. Уборщиков не вызывали. Не все еще проверено. В общем, пока весь дом наш. «Он под охраной?» — спросил Кент. Гинсберг кивнул. «Мы предупредили о вашем приезде отдел убийств. Они направили главного следователя. Вы здесь по запросу полиции Феникса, поэтому они будут работать с нами напрямую. Покажут место происшествия и разберут с вами все данные отчетов». Приятно сразу взяться за расследование, куда лучше своими глазами смотреть дом, чем попросту разглядывать снимки и читать чужие выводы. «Въехали в жилой квартал». Фешенабельные бутики и рестораны сменились чередой ухоженных площадок для гольфа, и Нина поняла, они в элитном районе. «Шевроле» остановился у ворот охраняемого комплекса. Гинзберг набрал какие-то цифры, и ворота медленно открылись. «Полицейские дали мне код, у каждого он свой, но они используют 0911». «Удобно», — оценила Брэк. Команда поехала к дому. Широкая улица утопала в цветах и пышной зелени, которую наверняка обильно поливали, иначе она не выжила бы в сухом и жарком климате. Миновав несколько огромных коттеджей, агенты оказались у въездной дорожки к особняку в средиземноморском стиле. Нина оглядела черепичную крышу, облицованный камнем фасад, и изящные арки. «В таком доме наверняка есть сигнализация, что же произошло». Гинсберг припарковал автомобиль около полицейской машины без спецзнаков. Детектив ждет внутри. Он лучше меня знает об охранных системах. Все вышли из «Шевроле» и поднялись к высоким парадным дверям по широким каменным ступеням. У входа свисали обрезки желтой сигнальной ленты. Кент нажал на кнопку звонка. Дверь распахнулась, но пройти Нина не смогла. Путь ей преграждала широкая спина Кента. Бывший спецназовец застыл на пороге. «Охренеть!» «Специальный агент Кент!» — раздался в доме знакомый голос. «Я тоже рад встрече!» Явный сарказм. Нина скользнула мимо Кента, протянула руку для приветствия. «Рада снова работать с вами, детектив Перес!» Детектив отдела убийств мгновенно изменился в лице. Он расплылся в белозубой улыбке, контрастирующей с загорелой кожей, и пожал протянутую руку. «Я и не знал, что вы вернулись, Нина!» «Вы знакомы?» Гинсберг заметил, что Перес назвал ее по имени. «Помните то громкое дело, из-за которого мы приезжали в Финикс в прошлый раз?» «Спецагент насмешливо взглянул на нее. Еще бы!» «Мы с детективом Пересом работали вместе, искали зацепки». Она решила не добавлять о взаимной неприязни Кента и Переса, которая едва не доходила до драки. «Зачем вы все полетели в такую даль?» — недоумевал Перес. «Возможно, наше дело связано с Нью-Йоркским, но вряд ли вы здесь из-за этого». Уэйд опередил остальных с ответом. «Давайте сначала осмотрим место происшествия, детали обсудим потом». Перес нахмурился. «Что?» Уэйд тоже уловил напряженность в его взгляде. «Скажем так, не в первый раз федералы являются посреди расследования и не делятся информацией». «Хитрить не будем, — быстро пообещала Нина». «Честно, просто введите нас в курс дела». «Ловлю на слове», — Перес повел команду вглубь дома. Очевидно, все началось так. Преступник вошел в дом через парадную дверь примерно в два ночи. Все спали. Полиция обычно говорила «преступник», а ФБР предпочитала «подозреваемый» или «субъект». Еще одна маленькая привычка, которую Нина поменяла на новой работе. «В таких домах всегда стоит охранная система», вернулась она к своему первому вопросу. «Как же он вошел? «Отключили беспроводную сигнализацию. Скорее всего, использовал глушилку. В результате датчики не среагировали на размыкание контактов. И сигнал тревоги не сработал». «Умно!» — Барак впервые что-то сказал с тех пор, как они вошли в дом. «Парень знал свое дело, иначе запросто перегрузил бы систему и активировал сигнал». Все продумано до мелочей, судя по месту преступления», — согласился Перес. «Парадная дверь была отперта?» — не сдавалась Брэк. Детектив помотал головой. «Никаких следов взлома. Субъект либо подобрал код к замку, либо залез через открытое окно». «А отмычку мог использовать?» — спросила Брэк. Нина перевела взгляд на серебристый круглый засов над дверной ручкой. «Я несколько лет назад арестовала грабителя. У него был целый набор отмычек. Он такую дверь открыл бы секунд за сорок?» — продолжила Брэк. «Это вполне реально». «Безупречная работа», — заключил Уэйт. «Похоже, у субъекта было достаточно времени изучить охранные системы жертв». Нина быстро перевела тему, пока Перес не спросил, почему команда приехала в Финикс. «Кстати, о жертвах. Мы прочли предварительный отчет по дороге, но больше сведений у нас нет». Пара жила в многоэтажном доме в деловом центре. Потом жена Меган Дойл узнала о своей беременности. Она переехала в этот элитный коттеджный поселок вместе с мужем Томом примерно полгода назад. Брак оживилась. «Коды для ворот и даты их ввода записываются?» «Мы уже опросили товарищество собственников жилья», — Перез вздохнул. «Такие данные система не сохраняет». Нина хотела продолжить разговор о жертвах. «В отчете написано, что Дойлы работали врачами. Да». Муж — хирург, картопед жена — офтальмолог. Обоим под сорок. Откладывали рождение ребенка, думаю, из-за преданности профессии. Команда направилась к подножию лестницы, ведущей на второй этаж. Перес продолжал. Криминалисты заключили, что преступник не заходил в другие части дома. Похоже, убийцу интересовали только спальни жертв. Он закончил и ушел, ничего не забрал и не трогал. Субъект сделал свое дело, понял Кент. У него была четкая цель. Нина поднялась по ступенькам на ходу, рассматривая семейные фотографии на стене. Радостные улыбки, счастливые люди. Хорошая семья, которой у Нины никогда не было. Семья, где новая жизнь — долгожданный подарок. Откуда подозреваемый знал, что родители спят, а не кормят дочь? «Мы и сами ломали голову», — признал Перес. Он или действовал наугад, или как-то выяснил, чем они заняты. «Наугад, no это не про него», — решительно отмел первую версию Уэйт. Он как-то понял, что муж с женой спят. Нина собралась с духом и приготовилась узнать страшную правду. «Как произошло убийство?» — спросила она Переса, встав в коридоре. «Мы полагаем, младенца он задушил первым», — начал рассказ специальный агент, и на мгновение в его каре глазах мелькнула печаль. Затем понес тело в спальню родителей. У них была няни, но проснулись они только от звука выстрела». Вероятно, супруги держали двери открытыми на случай, если устройство станет барахлить. Вот почему убийца бесшумно входил в комнаты. «Многие родители ставят кроватку в своей спальне на первые несколько месяцев», — вставила Брэк. «Моя сестра так делала». «Не думаю, что это его остановило бы», — мрачно бросил Уэйт. «И я», — согласился Перес. «Он убил отца одним выстрелом в сердце. Скорее всего, хотел устранить его первым». «Звук, очевидно, разбудил жену», — подхватила Нина. а заодно соседей». Перес покачал головой. «Каждый участок — пять акров, а в домах прекрасная звукоизоляция. В ту ночь не поступало никаких жалоб на шум». Детская казалась нетронутой, за исключением беспорядка после сбора улик. Закончив осмотр, команда направилась в главную спальню, повторяя путь убийцы. Нина проследовала в комнату за остальными, обвела взглядом окровавленный матрас и забрызганные простыни. Судя по баллистическим данным, субъект стоял примерно в 15 футах, когда застрелил отца, объявил Перес. Однако сумел попасть прямо в цель, да еще в темноте. Прибор ночного видения, Кент кивнул. Эту технологию использовали еще со времен Второй мировой. Лазерный целеуказатель, тоже не исключая, он в ходу с 80-х. Думаете, подозреваемый военный? поинтересовалась Нина. Как член разведгруппы, Кент участвовал во многих ночных миссиях. «Нет», — решительно сказал он, — «но умеет обращаться с оружием. Армейское снаряжение мог купить онлайн или в частном стрелковом клубе». «Да, верно. Военные не выбирают места размещения, а убийства десятилетиями продолжались по всей стране. Будь преступник преступником в вооруженных силах, он попросту потерял бы работу». К тому же описанные Кентом и Уэйдом черты характера совсем не подходили профессии, требующие самопожертвований и строгого подчинения старшим по званию. «А вдруг он боевик?» — предположила Брэк. «Наш тип одиночка», — не согласился Кент, «и достаточно скрытен, чтобы хранить оружие в тайне от других. Думаю, стрелять он тоже учился сам». «За городом полно подходящих мест», — добавил Перес. «Феникс — это нечто вроде оазиса, вокруг которого сплошная пустыня». Он заглянул в ванную и вернулся к рассказу. «Полагаю, преступник шантажировал мать ребенком. Возможно, угрожал поранить девочку, если женщина не подчинится требованиям». Нина вообразила себя на месте матери и с трудом удержалась от крепкого словца. Несчастная даже не знала, что ее дочь уже мертва, и наверняка согласилась на все. «Мы тоже так считаем», — разделил мнение Перес. «Очевидно, он не толкал ее в ванну». Просто приказал залезть. Никаких следов борьбы нет. Нина посмотрела на брызги крови, засохшие на гладком фарфоровом кафеле прямо над бортиком большого джакузи. Тело давно унесли, и все же среди кровавых пятен вырисовывался силуэт женщины, умершей здесь несколько дней назад. Геррера поставил себя на место одновременно жертвы и мучителя, как учил ее Уэйт. «Интересно, догадалась ли мать?» — прошептала она. «Что, скоро умрет? – понял Перес. и что ее семья убита, включая ребенка? Вэйд пристально посмотрел на Нину. «Я и сам об этом думал. Вероятно, субъект того и добивался». «С чего такой вывод?» — поинтересовался Перес. Профайлер вышел из ванной обратно в спальню, затем в коридор. «Ни сексуального насилия, ни ограбления...» — Принялся перечислять он на ходу. Ни вандализма, ни порчи имущества. Остановился и оглядел собравшихся вокруг коллег. Он хотел причинить как можно больше моральных страданий. Однако отец даже не успел ничего понять, да и младенец тоже напомнил Перес. «Именно». Уэйд ничуть не сомневался в своем выводе. Объектом его ярости, его гнева и мести была мать. Повисло задумчивое молчание. Уэйд продолжил излагать свое мнение. Причинив ей худшую боль для всякой матери, он повесил на женщину вину, опорочил ее и в смерти. Убийство собственной семьи — чудовищное преступление. Оно противоречит самой идее материнства. Кент кивнул. «У этого типа большие проблемы с матерью, вот увидите». «Какая бездушная тварь могла так поступить?» Нина повидала разных негодяев, но теперь... Селись понять мотивы преступника, она столкнулась со злом в чистом виде.